26 июня 1928 года. Париж. В Париж Бутыкин прибыл прохладным ярким утром, и на душе его было радужно. Мало того, что Максимович похвалил, так еще и донскую гадину, иначе он шелестово про себя не звал, «Наконец, учебутычат!» — даром, что у него рука в самом ЦК. Учебутычить было словцо-сапожник, у которого он учился — Руки у Бутыкина были крюки, известный дело писатель, для грязной работы не годился, а сапожника вообще его недолюбливал, хотя мужик был не злой, с похмелья всегда виноватый. Спьян уже кидался в Бутыкина болванками и орал неизменный Я тебя, учибутычу! От фамилии, что ли, производил. Но Бутыкин запомнил, дважды уже употребил в чернозюме. У него был там развеселый дедок. Раньше многих молодых, поверивших в новую власть, Только такими словами и тетюжничал. По хвалам он, согласно совету рабочего классика Пырялова, доверял не шибко. Он на слезу слаб, от всего рыдает, всех нахваливает. А поручение от НКВД — это хорошо, серьезно. Тут чуял он влияние посильнее Максимичева. Направил его Климов, самолично отинструктировав. «Думаю, товарищ Бутыкин, что можем вам доверить деликатное политическое поручение». Вашего друга Тарыша Шелестова пытается скомпрометировать белогвардейская печать. В статье ярой антисоветской газетенки «Последние новости» некий бывший белоказак, сбежавший семь лет назад от заслуженной кары, пишет, гадь на простите, что будто бы лично наблюдал автора порогов в рядах кубанской казачьей батареи, и будто бы автор этот смертельно был ранен на его глазах волной от взрыва еще в августе 19 -го года на Дону в станице». А рукопись же, как утверждает это с позволения сказать Монахин, хранила и всегда у его друга в походном его рундуке и насчитывала тогда уже триста страниц, как бы не более. Монахин многое тогда читал и даже посвятил другу в день рождения стишок, довольно гнусный, который тут же и приводит. «Желаю, ему в скором будущем тебе также же разбарабанить всю русскую литературу, как твой Панкрат, твою Анфису». Каково же его, значит, удивление, Когда он видит эту самую рукопись под авторством «Чужого человека», помнит он будто бы и содержание всего дальнейшего романа, как он там написан, и обязуется рассказать, чем кончилось у Панкрат с Анфисой, которые объединились, наконец, в подробности в следующем номере. Тут все, как вы понимаете, довольно сомнительно и то, что этот якобы офицер возит с собой в рундуке рукопись, и то, что он ее там пишет, пока мы их, так сказать, долбали за милую душу, и ясно, что все это затеяно для удара по молодой советской литературе. Так вот, мы имеем к вам поручение, товарищ Бутыкин. Пауза. Умеют. Поручение деликатное. Пауза. Понимая, что вы человек разумный, и все это строгая секретность. Короче, вы находите там этого монахина. И если действительно этот монахин что-то такое знает, то мы, конечно, готовы вывести любого литературного плагиатора на чистую воду. Но поскольку монахин, как вы понимаете, ничего не знает, и все один блеф, то вы раздракуньте-ка нам его как следует. Да и самому объясните, что если он там будет рот открывать, так ведь у нас и во Франции друзья среди рабочего класса. Внятно это вам, товарищ Бутыкин? Действуйте тогда, вижу мы обеспечим и прям-таки из Сарента, значит, поедете в столицу мировой моды. Женаты? Ну, там жонки чулок, а то одним черноземом бабу не накормишь, и усмехнулся так мило, так по-братски, ухремно, как говаривают у нас в Воронежских краях. План действий был оговорен, и нашелся в Париже свой человек. Правду, значит, у и среди иммиграции были свои, которые мог вывести прямиком на Монахина. А хорошо было бы вот так заявиться, и не во всяких костюмах, штиблетах, которых накупил он с Максимичем, а в сапогах, во френче. Да мало ли, а то и в которую с роду, конечно, у Бутыкина не было. Но для такого дела подошло бы. Зайти бы в эти самые последние новости, да и сказать «Руки вверх!» пришли последние известия. Но эффектом пришлось пренебречь «Да и не было, — сказал верный человек, — никакой редакции. Собирались на дому у редактора еженедельно сдавали, кто что мог, с миру нитке. «Со связным переписка была серьезная, жаль только, что не шифром. Ждать вас, — телеграфировал он русские слова латинскими буквами, — буду в кафе «Лис» на третьей от вокзала улицы в одиннадцать часов ровно». Бутыкин не успел даже закинуться к ваяж, новенький, коричневый, тоже от Максимча, в дешевую гостиницу на бульваре с невыговариваемым названием «Рашишуар». Сразу отправился в Лис. Там его уже ждал за столиком у окна, посетителей было мало, не ошибешься, высокий, худой, с такими глазищами, каких в России Бутыкину с роду не встречалось, а больше он нигде не бывал. Человек с таким честным взором, таким чистым лбом только и мог быть агентом. Бутыкин это подумал со странной мстительностью. Агенты были, конечно, святые люди, а все-таки его простая натура протестовала. И он, маленький, со свиными глазками, чуть больше себе понравился, глядя на этого агента, который явно нервничал и своей ролью тяготился. — Ну что там, как? — горячо расспрашивал агент, хотя понижая голос. Бутыкин солидно рассказывал, как хорошо идет смычка, как борются за здоровый быт, каких успехов достигла в особенности гигиена. Между вторым и третьим томами Чернозема он выпустил рассказец на другой день о безобразном жеребячестве, очень нашумевшей, и потому был в курсе, как идет борьба с венеризмом. Против ожиданий агента все это совсем не интересовало. Он расспрашивал о новостях литературных, причем Бутыкина даже не читал. «Я, понимаете, жду, когда вы окончите, чтобы уж сразу...» И нехорошо подмигнул, дескать, мы с вами понимаем, что не окончите никогда. Спрашивал он все о втором и даже пятом ряде. Пастернак, Олеша, какой-то Соболь, который в позапрошлом году застрелился. Ну да, застрелился, вспомнил Бутыкин. «А что? Он что написал-то?» Значительный интерес представляли рождение героя Лебединского разгрома от Фадеева, хотя и содержащий, конечно, ошибки правого уклона, но правый уклон был агенту совершенно в диковинку. «Куда вы говорите?» — распахнул он и без того невозможные глаза, и Бутыкин не стал посвящать белогвардейце, хотя нашего в тонкости литфронта. «Вам тут а не будет понятно», — сказал он с должным высокомерием, а на вопрос об Булгакове ответил, что на враждебные вылазки не ходит и другим не советует. Тут агент улыбнулся так широко и дружески, что Бутыкин против воли криво ухмыльнулся. Иначе не умел. «Значит, монахин, — сказал бывший белогвардеец внезапной деловитостью: Константин, отчество, не знаю, дом молодой, года 34. Он шофером тут до этого письма не печатался, таксирует. В прошлом артиллерист, повадки до сих пор офицерские, так что вы аккуратны с ним». Бутыкин самодовольно хмыкнул. «Еще с шоферами деликатничать из бывших, сейчас!» «И он парень честный», — сказал агент задумчиво. «Я о нем спрашивал, полицей, шершавый, конечно, грубый, но офицер боевой, врать не будет». Бутыкин, видно, не смог скрыть радости, потому что агент спросил. «А вы верите, что Шелестов...» «Да». «Вы же знаете его?» «Я, господин хороший, верите или не верите, от самого необучен. Я и в Бог не верю, я исключительно уважаю научные знания». Когда мы будем, знать, положительно, материально, тогда мы, так сказать, можем. Но я для того и прибыл, чтобы разъяснить этого монахина на месте. Ну, а Шелестов? Я первую часть прочел, немножко, конечно, этнографично, виноват, сказал агент, словно это он отвечал за промах Шелестова. Но забирает, знаете, и хотя местами похоже на Мельникова в лесах и на горах, но безусловный писатель, и жаль было бы, если... «Вот мы гадать и не будем», — припечатал Бутыкин. «Что до товарища Шелестова, то как вам сказать? Первый том, первый ком. Главное, то, что штука, я вам скажу написать второй». Сам он написал уже три. «Он имеет на себе, конечно, пережитки казачества и тоже правый уклон, но нельзя отнять, что живописность и прочее. А парень он свой, товарищеский парень, спохватился он. И мы имеем решимость, чтобы не смели тут своими щупальцами. Почему я и здесь?» «Да, — Да-да, — заторопился агент, — вот адрес. Бутыкин в такси доехал до отеля. Вот был бы номер, подсесть к монахину. Он для проверки всю дорогу ругался ядренейшим матом, шофера и усом не вел. Обустроился, закушал обед с невкусным луковым супом и медно-кислым красным вином, поделился бедности хваленной парижской публики, приобрел действительно жене чулки о себе галстух, А к семи вечера был у черта на рогах в шестнадцатом районе на улице с двойным названием, которое еле выговорил другому таксисту — «Колонель Банне». Дома семнадцать не было. Пятнадцатый, сразу девятнадцатый. Как-то он отступал вглубь, и вид у него был потертый, чуть не средневековый. Внизу на входе сидела вахтерша, вылитая Клавдия с общежития трехгорной мануфактуры, куда Бутыкин захаживал к одной интересной мэрии. И также не хотел пускать, но он повторял «Монахин! Монахин! Русский!» И она махнула рукой, потому что у русских, видимо, были свои чудачества. На лестнице в нос Бутыкину шибануло запахом старины, старого дерева, затклости, общей несвежести, укуркости, как говорили у них под Воронежем. Запах казался коричневым. Бутыкин все-таки был писатель, и чутье на запахе имел, так сказать, цветовое. Мясо пахло красно, мыло лариган фиолетово. А этот лестничный запах был чист коричневый, цвета опилок, трухи, старческой дрябнущей кожи. Нехорошо жил монахин, и тяжко ему было верно вдыхать каждый день этот дух чужого распада, долгой беспросветной неудачи. Может, если бы он честно разоружился и признал, то его бы к нам. Шефера и у нас нужны, а что бывший белый, то мало ли бывших белых, если он, конечно, действительно знает и разоблачит. Но Монахина не было дома, это, видать, и пыталось толковать Бутыкину вахтершем внизу. Потому и махнул рукой, пусть сам убедится, русские иначе не понимают. «У, курва! Монахин, значит, в ночную!» Бутыкин с трудом дотерпел до завтрашнего обеда. У него было в Париже три дня, он не мог провалить поручение. К трем таксисту ж всяко отоспится. Вахтерша на этот раз пустила его без звука, Бутыкин с колотящимся сердцем поднялся на пятый этаж, по узенькой чуть втиснуться мужчине его сложение винтовой лестницы и решительно постучал. С той стороны молчали, потом заскрипели пружины, постоялись по медвежий заворочился, всхрапнул, крякнул, встал и тяжело прошел к двери. -э — спросили хрипло. — Я русский, пришел по делу, Бутыкин, — сказал Бутыкин поспешно. Дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы в мелькнувшем просвете можно было разглядеть горбатый нос, видимо, монахинский. — Я из Советского Союза, — быстро сказал Бутыкин, — по поводу статьи вашей насчет шелестова. За дверью молчали. Наконец монахин решился, и Бутыкину предстал типичный казак, рон, такой, каким его когда-то рисовали в известиях. Монахин был выше среднего роста с тяжелыми руками, квадратными плечами, вислыми усами, как эти французы садились к нему в машину. Бутыкин в Москве к такому не сел бы. Монахин был в белой рубашке, в фланелевых брюках на подтяжках и в сетке на голове. Помыл, видно, после смены, так вот, чтобы волосы не растрепались. На столе, в крочной комнате, кровать занимала ее четверть и натрия, лежали раскрытые корешком вверх шелестовские пороги. «В издании роман газеты». Слухаю вас!» — буркнул Монахин. Никакой радости, в отличие от агента, он не выказал. Сесть не предложил и угощать точно не собирался, хотя под выпивку разговор пошел бы легче. Бутыкин надеялся, что тоска по заставит Монахина сперва хлебнуть, а там и разговориться, но он и руки не протягивал. Бутыкин засуетился. «По русскому обычаю, господин Монахин, надо сперва обзнакомиться». Он искал точки соприкосновения с белоказаком и не находил, кроме водки. Поговорить, от самой погутарить!» «Привет с родины!» — это было уж вовсе не кстати. «Слухаю!» — повторил монахин и предложив сесть. «Рожданин монахин!» — уже без господина, с полагающейся суровостью заговорил Бутыкин — Он понял, что душевного контакта не будет, и давить надо по-советски. Вы описали в последних новостях, как знали настоящего автора романа товарища Шелестова «Пороги». У нас это строго поставлено, нам чужого не надо. И если товарищ Шелестов действительно присвоил чужое, то мы со всей самой пролетарской прямотой. Потому что и у нас имеются основания полагать, что, может быть, данное дело не очень-то и чисто. Монахин слушал, как каменный... Только видно было, как бьется на виске у него извилистая жилка. Руки белоказак держал в карманах, но видно было, что ежели вдарит, то вдарит. Бутыкин никогда не любил что ни белого, ни какого. Поэтому, продолжал Бутыкин, нам желательно было бы ваши, так сказать, материалы, если вы расплавите, если разоблачение действительно пойдет, то я вам уполномочен передать гарантии, определенные гарантии определенных лиц. Он заторопился. А то, что в самом деле русский человек, какой-то такси, возвернуться можно, и там у нас сейчас, вы знаете, смычка. Многие сейчас, как вы знаете, вот так вот назад. А товарищ действительно позволяет, и мы давно замечали. Поэтому, если вы, так сказать, знаться так... — тихо сказал монахин. «Смычка, да?» И Бутыкин прямо почувствовал, как он там в карманах сжал свои чугунные кулаки. Такие кулаки хорошо подносить к носу и спрашивать, чем пахнет. Смертью пахнет. «Ты сейчас, товарищ, повернешься кругомарш и смыкнешься отсюда, я тебе два раза повторять не буду. Ты слыхал?» — Но слушайте, — затараторил Бутыкин, — что это вы это, как несознательный? Ведь вы сами писали, никто не тянул, статья сам хорошая, статья по делу. Но если каждый так будет чужое, что вы, я не знаю! В ответ монахин несознательно сделал один шаг в сторону Бутыкина, и писатель, не прекращая увещаний, выкатился на лестницу. Что интересно, он долго еще потом продолжал говорить. В актерше внизу слово «консьержка» он не узнал до старости, тоже сказал почему-то, размахивая руками. «Ну, несознательно же! Вот так каждый будет воровать книги, что будет?» Но в Москве миссию Бутыкина сочли выполненной, потому что не для того же его посылали, чтобы вызнать истинную картину. Его для того посылали, чтобы прекратилась белогвардейская вонь по поводу похищения нужного романа. А она прекратилась, и белоказачий шофер Монахин так никогда и не рассказал всей правды про съединение Панкрата с Анфисой. Только Климов, выслушав доклад, потеребил усы и спросил Бутыкина. Странный все же, товарищ Бутыкин, почему он еще 5 июня хотел разоблачать товарища Шелестова, а три недели спустя уже вот так? Могли ли, допустим, товарищ Шелестов как-то воздействовать? — Да он такой, он никого слушать не стал бы, — поспешно ответил Бутыкин. — Это какая-то ему под хвост, извините, вожжа. — Вы, говорите, на столе роман-газета была? — задумчиво спросил Климов. — Лежала с пароми, прямо вверх портретом. — Портретом? — переспросил Климов. — Они с портретом теперь печатают? — Ну а как же, и с меня снимали. С марта месяца так выходит. Ну ладно, отпустил его Климов, и два месяца спустя, когда стало уже ясно, что разоблачения монахина не возобновятся, поощрил Бутыкина посещением распределителя.